Глава 34. Талисман удачи. Что ж, путешествие на пароме прошло с пользой. Я выяснила тайну заостренных ушей Рауля, и меня это очень радовало. Потому что в своем воображении я уже дофантазировалась до подменышей, приемышей и измены матери Рауля с феями. Вот только размышляя насчет измен, я обнаружила брешь в своей стройной теории об измене деда Рауля с моей бабушкой. Если мой младший дядя Фредерик по отцу не королевского рода Афрехбернов, то откуда у него наш семейный дар к ментальной магии? Однако потом я вспомнила, что бабушка приходилась дедушке троюродной кузиной, так что, возможно, дяде просто повезло. Или он постепенно усилил свой дар, принимая по утрам напиток на пыльце фей? И вообще разгадывать семейные тайны я буду чуть позже, после того, как закончу с текущим расследованием, которое уже слишком затянулось и продолжает разрастаться. Начали-то мы с убийств, а закончили перестановками в министерстве, махинациями секретаря в Королевском суде и предательством заместителя герцога Краугберна. Причем до сих пор не раскрытым предательством. Надеюсь, дядя знает, что делает, потому что если лорд Чилберн один из участников заговора против короля, то его место на плахе, а не на посту министра. Сейчас недородственных связей дяди Фредерика с происхождением Рауля более-менее разобрались и хватит. Пока я обдумывала свои планы, граф достал из кармана накопитель, нашел запечатление книг из королевской библиотеки и облегченно выдохнул. Все читается, пусть и написано не на всеобщем, а то я напрягся. Это же твой родной язык! Люсьена подмигнул Раулю, словно они не аристократы, а жители рабочего квартала. Да и там не каждая мисс рискнет так вольно вести себя с почти незнакомым мужчиной. Меня слегка коробило от местной привычки обращаться ко всем на «ты» и раскованности здешних женщин. Одно дело, когда я веду себя фамильярно с Эриком, мы больше десяти лет знакомы. Но понебратский стиль общения Агаты и Люсьены с моими мужчинами мне не нравился. «Вот поговорить с кем-то из своего мира будет сложно». Фредерик постоянно сбивался на всеобщий. «А с кем ему приходилось говорить на родном языке?» сарказмом поинтересовалась я, даже не надеясь на ответ. «Но мне повезло. Люсьена не относилась к скрытным женщинам. Ну или решила, что нам можно доверять». В прошлом году он общался через щель с какой-то девушкой из вашего мира. Она пыталась выяснить у него подробности одного его изобретения. Конечно, Фредерик ничего не стал ей рассказывать. Кто знает, зачем оно ей понадобилось? Я одобрительно кивнула. Подозрительность у дяди была развита на королевском уровне. Получается... Алиса сначала пошла прямым путем, и лишь потом ей поручили, или она сама сообразила, призвать на помощь герцога Левкерберна. А тот добыл записи дяди Фредерика, но не отдал их. Безо всякого гадания уверена, что это именно герцог сделал переговорное устройство, а накопитель с запечатлениями записей спрятал. И Эдвига пыталась его найти так что мы молодцы и хотя бы первую часть расследования практически раскрыли. Осталось выяснить некоторые нюансы, чтобы картина стала совсем полной. Например, пока непонятно, как в артефакт попала душа отца Рауля и Георга, знал ли об этом Георг и, главное, знала ли об этом Алиса. Или она совершенно осознанно избавилась от своего любовника точно так же, как почти идеально спланировала дальнейшие события — появление Рауля, обвинение его в убийстве невесты и брата, смертный приговор и последующую казнь, а также убийство продажного следователя и герцога Левкерберна ради заметания улик и посла Шербании, чтобы запутать следствие. Все было идеально, пока не вмешалась я. После этого даже попытка убить Рауля, пристрелив меня, так как мы связаны наручниками, не удалась. Удача отвернулась от Алисы и ее команды. Правда, Фее и Энтом тоже не сильно повезло. Нанятый ими похититель из той же банды, что и Двига, почти выполнил задание, но в последний миг погиб. А собственная попытка выкрасть Рауля закончилась смертью всей засланной компании. Так что я смело могу считать себя талисманом удачи для графа Фрехберна. Главное, чтобы и в этом мире нам также везло. Вроде бы пока все шло довольно неплохо. Приоткрылась часть пазла о том, почему в нашем мире группировок было две. Все банально потому что в этом две принцессы-феечки дерутся за право обладать проходом в наш мир, и, судя по активным намекам на наличие заговора, старшая рвется посадить на трон своего претендента. Или они обе рвутся. И дядя Фредерик даже не подозревает, что его собираются использовать. Или вообще не его. Понимаю, что это слишком уж в духе Рауля, Но я не хочу верить, что мой младший дядя осознанно участвует в заговоре против старшего. А еще я теперь догадываюсь, как именно Алиса рассчитывала освободиться из рамы. Вот только не ясно, кого тогда она туда планировала запихать вместо себя. Хелену, что ли? Хотя Хелену она же приказала убить. Значит, кого-то другого. Глорию? Надо предупредить Джорджа, чтобы усилили слежку за обеими сестрами. И неплохо было бы переговорить с Алисой. Сейчас она с удовольствием пойдет на контакт. Приплыли, гаркнул один из нелюдей, управляющих паромом. По откидному мосту мы добрались до берега, где нас встречали еще несколько нелюдей. Один из них тут же поинтересовался у Люсены фредерик на другом пароме и кого вы притащили в город фредерика утянула обратно говоря это леди совсем не походила на страдающую или волнующуюся может быть из за нас неприглашенных зрителей не знаю просто это ведь здесь пройдет лишь год а в нашем мире десятилетие дядя фредерик конечно маг но они тоже стареют Да и вообще, десять лет — большой срок. А тут ни переживаний, ни возмущений. Странно как-то. Опять же, интерес к Краулю как к хранителю тоже какой-то вялый. Вот как к мужчине? Или я просто ревную, и мне этот интерес мерещится? Как и настойчивое окружение феечки Агаты вокруг моего жениха. Или, может, у них тут с мужчинами напряженно? Но тогда опять же непонятно, почему исчезновение Фредерика восприняли так спокойно. Вначале Люсьена хоть какое-то неудовольство пыталась изобразить, причем больше нашим появлением, а не исчезновением своего любовника или кем он ей приходится. Кстати, хороший вопрос. Любовники они или муж с женой? А вообще тяжко быть параноиком. Везде мерещатся тайны и интриги. Может, дядя им так надоел, что они обрадовались возможности от него отдохнуть, или... Нет, предсказать, что Рауль решится произвести обмен, не смог бы никто. Или смог бы. Логично же, что мы захотели бы вернуть младшего брата короля. Как мы и планировали. Теперь дело за Зреэль. Я на пару секунд замерла в полном шоке, вслушиваясь в насмешливый голос Люсьены, наблюдая за ее самоуверенным видом и обдумывая, чего я хочу больше — стукнуть ее чем-нибудь тяжелым или просто столкнуть в воду. И только потом обернулась, услышав какую-то возню за спиной. Это пришедшие нелюди, вроде бы направлявшиеся к парому, скрутили неожидавшего нападения Рауля и закрыли ему рот и нос тканью, смоченной в усыпляющем растворе. Хочется верить, что в усыпляющем. Правда, эти гады не учли, что я умею за себя постоять. Не советую сопротивляться. Ты и твой друг нам нужны живыми, а вот сын Крауберна абсолютно бесполезен, так что не создавай лишних проблем. Люсьена продолжала говорить со мной спокойным тоном. «Меня даже зазнобило от контраста, совершаемого над нами насилия и практически дружелюбных лиц вокруг. Агатель слегка задурит ему мозги. Пусть верит, что пришел в этот мир один. Всем, кто вас видел, зачистят память, и они тоже о вас не вспомнят. На помощь никто не придет, даже не надейся но если будете вести себя хорошо, через год вернётесь в свой мир живыми и, возможно, целыми».